Нэнси вскрикнула, а миссис Таллесент вытаращилась на меня. Ты что болтаешь-то, дурочка, сказала она и пощупала мне лоб. С ума что ли сошла? Глупости какие, прям как Кэти. Понятное дело, мисс Ханн выйдет замуж. Об этом мечтает каждая девушка. Выйти замуж как можно скорее и удачней. Тем более это просто-напросто необходимо теперь, когда мастер Дэвид. Дейвит... Нэнси. Окликнул с лестницы мистер Гаммельтон. Где наконец шампанское? У меня, мистер Гаммельтон. Из кладовой появилась Кэти. Широкая улыбка под мышками неловко заряты бутылки. Все переругались. Вот и пришлось мне за ними идти. Тогда шевелись быстрее, велел мистер Гаммельтон. Гости хотят пить. Он повернулся и уставился на нас. Надо сказать, это не похоже на тебя, Нэнси. Забыть о своих обязанностях. Держите, мистер Гаммельтон, сказал Кэти. Иди наверх, Нэнси, недовольно велел мистер Гаммельтон. Раз уж пришлось спуститься, я сам подам шампанское. Нэнси обожгла меня злым взглядом и исчезла на лестнице. А вы, месье Стюарнсент, задерживать Нэнси глупыми спорами сейчас, когда у нас каждая минута на счету. «Могу я узнать, что за важная тема отвлекла вас от своих обязанностей?» «Ничего особенного, мистер Гамильтон», — ответила миссис Таунсен, стараясь не глядеть на меня. «Мы вовсе не ругались. Просто заговорились, Нэнси, Грейс и я». «Они обсуждали мисс Ханну», — встряла Кэти. «Я сама слышала, как...» «Помолчи, Кэти», — приказал мистер Гамильтон. «Так ведь я...» «Кэти», — рявкнула миссис Таунсен. — Довольно разговоров. Отдай мистеру Гамильтону бутылки, чтобы он смог отнести их в столовую. Пяти поставила шампанское на кухонный стол. Мистер Гамильтон, вспомнив о долге, прекратил расспросы и начал открывать одну из бутылок. Несмотря на всю его опытность, пробка оказалась упрямой и отказывалась вылезать, пока, наконец, в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал, не раздалось громкое «Чпок!». Пробка вылетела из бутылки, разнесла лампочку над столом на сотню осколков и приземлилась в кастрюлю с соусом. «Кэти, дурья твоя голова!» — скрикнула миссис Таунсенд. «Ты же взболтала шампанское!» «Простите, миссис Таунсенд!» — захихикала, как всегда, в минуты волнения Кэти. «Я просто старалась побыстрей, как мистер Гамильтон просил». «Поспешишь — людей насмешишь». настойчивительно сказала, облитый шампанским мистер Гаммельтон. Давайте я вас обатру. Миссис Дюансон провела углом фартука по его мокрому носу. Миссис Дюансон, хихикнула Кэти, вы же ему все лицо мукой смазали. Кэти, прикрикнул мистер Гаммельтон, вытираясь носовым платком, неизвестно откуда появившимся в его руках. Что за бестолковая девчонка! Столько лет тут работаешь и ни капли не поумнела. иногда я понять не могу, за что мы вообще тебя держим. Я услышала Альфреда раньше, чем увидела его. За поучениями мистера Гамильтона, ворчанием миссис Таунсенд и оправданиями Кэти я расслышала его частое дыхание. Позже Альфред рассказывал, что спустился на кухню, чтобы посмотреть, почему так задержался мистер Гамильтон. И застыл у подножия лестницы, бледный и неподвижный, как памятник самому себе, или бесплотный дух. Когда мы встретились глазами, он напомнился, резко развернулся и исчез в коридоре. По каменному полу простучали его глухие шаги. Сильно хлопнула дверь на улицу. Все замолчали. Мистер Гаммельтон дернулся было за ним, но остановился, повинуясь как обычно и лишь чувству долга. Последний раз протер лицо платком и повернулся к нам, стиснув губы в прямую линию. Грейс, сказал он, видя, что я готова кинуться за Альфредом. Надень чистый фартук. Тебя ждут наверху. Войдя в гостиную, я заняла свое место между шифоньером и креслом эпохи Людовика XIV, стоявшего напротив Нинси. Выпросительно подняла брови. Не представляя, как описать все, что произошло внизу после ее ухода, я лишь слегка пожала плечами и отвернулась.